Часть третья. Кипит наш Цирик возмущённый. Мы как один умрём в борьбе за это. Не только умрем, но и победим, товарищи Цирики. Одолеем подлого врага, который пришел на вашу, нашу землю. И строй вооруженных людей, стоящий перед зданием правления Средней Монголии, ответил оратору восторженным ревом. Через пару часов после торжественного обеда будущим героям-цирикам предстояло отправиться в поход на злодеев. Недаром бойцы монгольской народной армии назывались цириками. С давних времен лучшие из здешних батыров сдерживали разгул демонов. А потому эти криминальные сущности прозвали их цириками, надзирателями. Ходили также слухи что в секретных японских лабораториях разрабатываются игры, способные увлечь и отвлечь многих и многих людей от реальных свершений и борьбы за дело пролетариата. И в этих играх создается клеветнический образ Цирика как злобной сверхъестественной сущности, что и вызывало у Цириков разума возмущение и бурление оскорбленных чувств. Тяжелее всего приходилось красноармейцам и цирикам в промежутках между боевыми столкновениями, поскольку противник, лишенный революционной сознательности, постоянно пускался на различные подлости и пакость. Чаще всего маскируя свои действия под стихии, природные явления и обычные людские ляпы. Так, При помощи одного из демонов Местной непогоды у красноармейца Пехтянко Л.П. Был внезапным порывом ветра Выйдут из почему-то Незастегнутого кармана Гимнастерки воинский билет После этого в течение трех ночей Упомянутый демон Прикинувшись ненаглядной женой Пихтянко, Мешал тому осуществлять Караульную службу Охранять склад с чародейскими горюче-смазочными Материалами Когда демон был задержан боевым народом Рядом красных магов То оказалось, что он Мужского рода И тем самым красноармеец Пихтянка В случае незаконного удовлетворения Своего личного желания Подлежал бы соответствующей Уголовной ответственности В то же время демоница, жена упомянутого демона, прикидываясь то пожилым интендантом, то чиновникам из Рай райпотребсоюза, пыталась спаивать красных командиров в вагонах, ресторанах, столовых, домах отдыха, прачечных, залах ожидания, туалетах, железнодорожных переездах, на торжественных заседаниях, собраниях и митингах и просто в чистом поле Задачей демонов также было наводить Разнообразные идеологически Вредные мороки И снижать боеспособность красных командиров Вплоть до самого Высокого ранга Порой чародейские вылазки врага Оказывались чрезвычайно опасными Так поддавшись Объединенному влиянию нескольких демонов Перешел границу и бежал К японцам комиссар государственной Безопасности третьего ранга Люшков, имевший доступ К оперативной магистрали документации. Потом боевая группа японских солдат при поддержке демонов войны, прикинувшись призраками давно закончившейся русско-японской войны, выступила против советской погранзаставы, используя тактический полтергейст и местные силовые ветки мироздания, а также ушлую блуждающую хроноворонку с птеродактилями. Среди вышедших на бой с Красной Армией было немало злодеев. Так, по вообще-то до конца не проверенным советским разведданным 100 великих разведданных среди японских унтер преобладали генно-модифицированные людоеды, которые были адаптированы к кратному труду, обороне, нападению и поеданию морально нестойкого противника. Поэтому красные маги регулярно проводили среди бойцов информации. Поскольку ни советская держава, ни японская империя не подписали в свое время Женевскую конвенцию о магических превращениях попавших в плен военнослужащих, то нередки были случаи использования азиатами пленных красноармейцев и цириков в качестве тотемных столбов линии чарообороны и зомби-пулеметчиков в обороняемых дзотах. Поэтому в состав штурмовых отрядов по захвату японских укрепрайонов входили и военспецы — оперативные сниматели враждебных заклинаний. На только что освобожденных территориях вместе с сотрудниками магической разведки бывших пленных осматривали и врачи-чаро-наркологи, снимавшие наведенную магическую зависимость и извлекавшие чужеродные аватары из красноармейского сознания. Одной из любимых козней вражеских демонов было не только превращение в молоденьких смазливых девушек, эротических бойбаб и последующее знакомство с красноармейцами и красными командирами, но близкое фотографирование с ними. Дальнейший магический монтаж полученных фотографий и их экстренная отправка женам и невестам воинов. Затем начинались скандалы, подрывающие боевой трудовой дух. Изредка возникал и синдром Афелии, ухудшающий советскую статистику кроме боевых задач красные военные маги выполняя поручения партии и правительства отчизны в полевой лаборатории проводили изучение буржуазной генетики японских демонов и возможности их последующей селекции в пролетарские культуры